Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открытия свое сердце и потребовал минуты внимания. Мария Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза Знак согласия. Я вас люблю, сказал бурмен. Я вас люблю страстно. Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычки видеть и слышать вас ежедневно. Марья Гавриловна вспомнила первое письмо Сонпре. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминания об вас.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 подняли она показалась мне не дурна непонятная непростительная ветреность я стал подле нее перед аналоем священник торопился трое мужчин и горничные поддерживали невесту и заняты были только ею нас обвенчали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 вышел из церкви безо всякого препятствия бросился в кибитку и закричал пошел боже мой закричала мария гавриэлна